Глава 11 Янтарные грозди так и манили сорвать их. Сдерживать себя я не видел смысла. Весь мир во всем его бесконечном повторении — моя кормушка. Не объедает же корова природу во время выпаса. Я для миров так же нужен, как и они для меня. «Мы одна система. Правда, пока я смог определиться только с тем, что могу взять, но что могу предложить сам, еще не придумал». В сравнении с возрастом вселенной я был слишком молод для сложных выводов. Оказывается, в мире ляли виноград тоже рос, и там умели готовить из него многое помимо вина. А змей пробовал его впервые и остался доволен. Первую кисть Антош съел целиком, не отделяя ягоды от веточек. Только наблюдая за нами, он понял, какая часть растения готовится в пищу. «Да, Жорж, а твоя копия мне совсем не понравилась», — поделилась кошка. «Гаденыш какой-то, прости, Антош». «Мне и самому он не понравился. Оказывается, я и есть идеальное воплощение себя. В меру легкомысленный, в меру умный. «Жолотая середина, заключил змей, пережевывая виноград. «Да». После изучения двух контрастных ипостасей самого себя, могу считать, что мой вариант — золотая середина. Даже приятно, ведь для всех этих событий я считал себя ближе к Ване, чем к Глебу. Я тоже считала себя неудачницей, но мне не хватало духа в этом признаться, — разоткровенничалась кошка. А я и сейчас не уверен в том, что являюсь самой удачной инкарнацией себя. Выпить люблю, трусоват, — сознался змей. «Хорошо, что ты можешь в этом признаться. Это делает тебя сильнее», — поощрила Ляля-змея. Прямо кружок анонимных неудачников. Я огляделся. К одной стороне виноградной плантации подъезжала техника. «Надо уходить. Как выбрать мир, в котором живу именно я?» Вопрос был обращен скорее к себе, чем к друзьям. «Наверное, ты попадешь домой только в том случае, если будешь объективен к самому себе. Уверен, что ключ к твоему миру — это честное принятие самого себя». Мудро посоветовал змей, словно в нем дремал старый шаулинский монах. «Это сложно. Моя объективность сформировалась под влиянием среды, в которой я жил. Если бы я провел всю жизнь на необитаемом острове, то, наверное, и понятия не имел бы о том, что стоит иметь оценку самого себя». «Есть я и есть, какой есть!» «Как бы мы тут не размышляли, а уходить надо!» — забеспокоилась кошка. Техника шумела совсем рядом. Я настроился на то, что придется просто перебирать миры, быстро выискивая несоответствие с моим, чтобы не тратить время. С чего мне надо начать, чтобы сократить время поисков? Я решил мысленно пройти все этапы жизни, начиная с трех лет, с того возраста, который память уже научилась сохранять. Там были яркие моменты, один только прыжок в ледяную воду, чтобы произвести впечатление на четырехлетнюю подругу, чего стоил. Детский сад, дежурство, девчонки, горшки, спать в обед, ожидания родителей, школа, уроки, скукотища, первые сильные чувства, перекуры на перемене, драки и прогулы уроков. Университет. Вечеринки, пары, разгильдяйство, нездоровый образ жизни и первое понимание, что не все девушки, которые тебе нравятся, твоего уровня. Работа, скукотища в квадрате, прокрастинация желание что-то улучшить, выжить от зарплаты до зарплаты, отношения с девушками не складываются по причине того, что интересных уже разобрали. Так, вкратце, мне нарисовался напильник жизни, обработавший мою психологическую болванку. Вуаля! Эффект превзошел мои самые смелые ожидания. Мы вывалились в парке, запах которого знаком мне с детства. Вечерело. Народу в парке было немного. Освещение на дорожках так и не сделали, поэтому в темное время суток им безраздельно владел деклассированный элемент. Гопота, алкаши, наркоманы и прочие отбросы общества, оставляющие себе на утро дурно пахнущую память. «Все внутри меня подсказывало, что я попал в десятку. Друзья!» — произнес я торжественно. «Мы дома». «Ты не ошибся? Может, просто схоже сильно?» — засомневалась кошка. «Другие миры выглядели так же!» Змей так вообще подумал, что попал в один из предыдущих миров, в которые я водил их. «Нет, я чувствую, что дома». «Думаю, вы это сами поймете, когда попадете в свой родной мир, как старый башмак, идеально растянувшийся по ноге». Я глубоко втянул воздух. «Мах! Как я соскучился по этому запаху!» «Люди идут», — предупредила кошка, в отличие от меня, не теряющая бдительности. По дорожке из растрескавшегося асфальта шли две женщины. Чтобы не напугать их, пришлось скрыться за кустом шиповниковой изгороди. Когда они подошли ближе, я догадался по голосу, что одна из них — моя мать. Наверное, шла из магазина. «И что, нет вестей от Игоря?» — спросила вторая женщина. «Эх, нет». «Ты не думай, Алина, что с ним что-то плохое случилось. Пока не найдут тело, так думать нельзя», — посоветовала добродушная попутчица матери. Не думаю я, что он погиб. В бегах он сбил человека и испугался. — А сбитого труп нашли? — Нет. — С трупом сбежал. Чего им шастается по ночам? — Полиция у вас была? — Была, а как же. Первым делом искали у нас. Куда же еще ребенку бежать, как не к родителям? — Что спрашивали? — Спрашивали, где Игорь. — А, ну да, чего им еще спрашивать? Моя мать с назойливой попутчицей удалилась. Меня чуть черт не дернул выскочить из кустов. Сюрприз оказался бы с душком, и мать могла получить удар, и женщина стала бы ненужной свидетельницей. Мать потом затаскали бы в полицию за сокрытие от следствия. Хотя кто на меня мог подать, кроме мертвого сатира? Да и того товарищи должны были подобрать. Так, друзья, я на разведку домой, а вы ждите меня здесь минут 15 максимум. «Договорились?» «Тут страшно», — призналась кошка. «Собаками пахнет». добрось да у нас тут больших собак нет. Комнатные чихуахуа, шпицы, шицу и еще куча всякой мелочи». «Я быстро». «Я буду ждать тебя на дереве», — предупредил Антош. «Лялю, охраняй, мужчина». «Ладно», — вздохнув, согласился змей. Я рысцой добежал до ограждения парка, перемахнул его, пересек стоянку перед домом и оказался у подъезда. Набрал номер квартиры родителей на домофоне. «Кто?» — коротко спросила мать. «Мам, это я, Игорь». С той стороны раздалось что-то неразборчивое. То ли мать упала в обморок, то ли уронила что-то. Я запоздал и решил, что надо было подождать, пока кто-нибудь не войдет в подъезд или не выйдет из него. Спустя минуту раздался писк открывания замка двери. Никем не замеченный я взлетел на третий этаж. Дверь в квартиру родителей была открыта. Оба стояли в дверях, волнуясь в ожидании. Едва мать меня увидела, как со слезами бросилась навстречу. Отец остался ждать на пороге. «Ты где был, дурачок? Почему телефон не брал? Мы с отцом чуть с ума не сошли!» — заголосила мать. «Пойдемте в дом. Вам не надо, чтобы меня видели». «Так ты все-таки сбил кого-то». «Не поэтому. Идемте». «Здорово, бать». Я пожал отцовскую руку. «Здорово, сын». Он коротко обнял меня. «Какого хрена творишь?» «Идемте, все быстро объясню». «Такое, конечно, быстро не объяснишь. Поверить в ту фантасмагорию, которую я пережил, совсем непросто. Но у меня было два туза в рукаве, которые ждали меня в парке». «Всего-то надо подготовить отца с матерью к появлению моих друзей в квартире». Мать рефлекторно кинулась к плите. «Проголодался, наверное. Прятался-то где?» «Не поверишь, мам, был. В других мирах. Есть такие как бы параллельные миры. Один шаг, и ты уже не на земле». «Ох ты, бедняга, ударился сильно. Мы-то с отцом видели твою машину. Как раз в голову прилетела». «Сын, говори как есть, не пугай мать. Сбил человека насмерть». Не человека, сатира, хотя за это мне отвечать придется не перед полицией, а перед товарищами этого сатира. Что-то ты, сын, заговариваешься. Если у тебя с головой проблемы начались, то тебя посадить не имеют права, только в дурдом. Да здоровый я, бать, ничего со мной не произошло. Там два товарища, которых я хочу показать вам, только тут уже вам надо позаботиться о своей психике. Вида они необычного. «Игорек, что же это такое?» «Исчез, теперь нашелся, но с дурнинкой!» «Нормальный я, как и был. Ты, мам, готовь еще на две персоны, а я пойду их приглашу, а фонарь перед подъездом выкручу, чтобы их никто не видел. Бать, идем со мной, дверь подержишь и на шухере постоишь». «Вась, не ходи! Что у него в голове там?» — предупредила мать отца. «Мам, наберись терпение. обещаю, через пару минут ты все поймешь». «Алин, ты что, на родного сына плохо подумать могла?» «Идем, сын, показывай мне своих товарищей». Я заметил, как он подмигнул матери. Отца я оставил у открытой двери подъезда. «Бать, ты же у меня крепкий еще, не шмякнешься в обморок?» «Сын, я шмякнусь, если почтальонша скажет, что мне пенсию в два раза подняли, остальное переживу». «Жди тут. Если выйдет кто, прогоняй под любым предлогом». Я понял. Я в припрыжку добежал до кустов, в которых оставил друзей. «Ляля и Змей сразу отозвались. «Слава Всевидящему, ты пришел!» — обрадовалась Ляля. «Как встретили?» «Нормально. Вас видели?» «Случайно забрела парочка. Хотели поцеловаться. Я вел себя очень тихо», — признался Змей. «Они наступили мне на хвост. Я долго терпел, но у нее была такая острая обувь, что я не выдержал и попросил сойти с меня». «Ну и?» «Они сбежали». «Жорж, я думаю, что они не разглядели Антоша. Темно уже». «Ладно, идемте ко мне. Родители ждут». «Ждут?» — удивилась Ляля. «Ждут, кого я им покажу». «Ясно. Приняли тебя за помешанного», — догадался змей. «Я тоже этого боюсь». «Приняли, но теперь, увидев вас, поймут, что я нормальный». «Я что-то волнуюсь», — призналась кошка. «Как будто иду знакомиться с родителями жениха». «Я тоже. Хотя мой статус тут совсем не ясен», — произнес змей. «Отец невесты», — пошутил я. Моего собственного отца совсем не было видно в тени под козырьком подъезда. Мы перебежали освещенную стоянку автомобилей и оказались в полной темноте. «Бать, ты где?» — спросил я шепотом. «Сын, это кто с тобой?» — отозвался он испуганным голосом из кустов сирени, росших в стороне от входной двери. «Мои друзья из других миров. Я же вам с матерью говорил. Идем домой скорее, пока их не заметили». «Это змея?» — отцовский голос раздался ближе. «Это человек, его имя Антош, но выглядит он иначе, чем мы». «Да на человека совсем не похож». Отец зажег спичку и прикрыл ее ладонью, чтобы получился фонарик. Слабый свет упал на лицо Антоша. «Здрасте», — вежливо поздоровался Антош. «Блин, дракон, а!» — отец ожег ладонь пламенем спички. «Бать, успеешь еще наглядеться? Иди первым и открой входную дверь». «Ага, осторожнее, у нас ступеньки», — предупредил отец. Ляля видела в темноте хорошо, а змею было не привыкать к каменным препятствиям. До квартиры родителей добрались незамеченными. Отец открыл дверь и отошел в сторону, пропуская гостей вперед. Мать, услышав шум, выбежала в прихожую. «Здрасте!» — змей из вежливости приподнялся на высоту одного метра. Моя маман закатила под лоб глаза и собралась в обморок. Я прыгнул вперед через Антоша, успев подхватить ее на лету. «Бать, что делать?» «Я сейчас!» Он кинулся в спальню. Ляля обеспокоенно закружилась возле меня. «Она меня еще не видела». «Не, тебя не испугается. У нас всю жизнь кошки жили». Словно услышав мои слова, из кухни важно вышла Мурка или Манька, я уже не помню всех родительских кошек. Она любопытно оглядела нашу честную компанию. Ляля с удивлением уставилась на настоящую кошку. «Привет!» — поздоровалась с ней Ляля. «Какая маленькая!» И попыталась протянуть к ней руки. Манька или Мурка, как будто только сейчас поняла, что перед ней стоит большая кошка, выпучила глаза, выставила хвост трубой и распушила сгорбатилась и зашипела, не сводя глаз с Ляли. Я ей не понравилась, обиделась Ляля. Двум кошкам в одном доме не ужиться. Отец вышел из спальни с бутылочкой на спирта. Нашу кошку до этого он видел только в темноте. Ни хрена себе, киса! вырвалась у него. Меня зовут Ляля, представилась она. Борис, это Борис Иванович. Очень приятно. А вашей кошке не очень. «Брысь!» — батя пнул маньку мурку. Дура! Отец промокнул ватку и приложил к носу матери. Она задышала, заводила носом и открыла глаза. «Боря, мне кажется, я что-то видела», — слабым голосом произнесла мать. «Ты права, ты видела, и я видел. Наш Игорь где-то нашел себе новых друзей. Ты только не пугайся снова, это невежливо». «Да? Ладно». Мама повернула голову и встретилась со взглядом Ляли. Она сдержала готовые вырваться слова, но выражение глаз, в которых застыл ужас и удивление, скрыть не смогла. «Меня зовут Ляля. Мы друзья Жоржа». «Кого?» «Вашего сына. Он нам так представился». «Я не хотел называть свое имя, потому что...» «А, неважно. Поднимайся, мам. Иди в спальню, полежи, а мы на кухню. Посидим, познакомимся». «Ладно», — неуверенно согласилась мать. Думаю, сейчас она не могла отчетливо понимать происходящее. Ей требовался покой. «Бать, деньги есть в магаз за пельменями сгонять?» «Я был уверен, что моя карточка после водных процедур не работает». «Не надо в магаз, Игорь. Мы налепили пельмени и заранее думали, когда придет известие о том, что ты того, так и готовить на поминки не надо будет». «Здорово. Я еще ни разу не ел пельмени со своих поминок». «Мы и водки взяли», — добавил отец, намекая на то, что водку теперь тоже хранить нет надобности. «Ну вот и отличный повод посидеть. Идемте, друзья, я покажу вам, где у нас санузел, а где руки помыть». Отец отвел мать в спальню, а я устроил короткую экскурсию по родительской обители. «Здесь унитаз, думаю, разберетесь, как им пользоваться». «У нас почти такие же, только из дерева», — сообщила Ляля. «У нас другие, но я догадаюсь, куда здесь целиться». Змей приподнял крышку унитаза носом и заглянул в него. «Да, уже догадался». Затем я показал ванную и повел гостей на кухню. Стол у родителей вмещал четверых, так что мы должны были поместиться. «Ляля, садись сюда, Антош, сюда. Сегодня я буду готовить для вас». Я нашел в морозилке пельмени, поставил воду на огонь, достал бутылку пива из нашего неприкосновенного запаса и убрал ее в холодильник пришел отец и помог мне накрыть стол пока варились пельмени мы выставили разные салаты приготовленные из того что родила дача отец нарезал сало которое обожал готовить собственным способом ух ты а мы такое уже ели кошка вспомнила наше украинское приключение такое вряд ли кводки первое дело прошу прощения кто из вас употребляет отец превратился в галантного хозяина взяв на себя бремя гостеприимства «Если совсем немного», — скромно ответила Ляля. -ля. «Может, валерьянке У нас запас на черный день. Не знаю, что это», — призналась кошка. «Буду то же, что и вы». Змей молчал. «А вы?» — спросил у него отец. «Употребляю. Просто неудобно в этом признаться. Теперь я вижу хорошие у тебя друзья, сын». Отец поставил запотевшую бутылку в центр стола. «Раз матери с нами нет, то и повода не выпить не вижу». Он выставил на стол четыре стопки и разлил по ним водку. «Ну, спасибо, как говорится, что живой, что не забыл нас с матерью. Теперь она не будет такой угрюмой. Давайте». Мы, как по команде, одновременно замахнули стопки. «А теперь, сын, давай по порядку. Кого ты сбил?» Я начал свой рассказ с того самого момента, когда увидел бледную задницу Вальдемара. Не прерывая повествования, я проверял варящиеся пельмени и накладывал их по готовности. Отец на мои откровения только водил бровями, но не переспрашивал. Два раза он просил прерваться, чтобы выпить. Иногда Ляля и Антош дополняли меня, и это правильно, иначе можно было подумать, что я все сочиняю на ходу. Я замолчал, рассказав все, что произошло до сего момента. «Значит, ты стал президентом». А я помню, как твоя бабка, моя мать, просила назвать тебя Глебом. В честь какого-то там нашего дальнего родственника, покорителя Арктики. Жили бы сейчас в хоромах, а не в этой хрущевке. Поверь, бать, не в хоромах счастья. Уж я такое, что понял. Жить надо и радоваться. Так я думаю, радоваться, когда у тебя сын президент, можно сильнее? Ну, ты из всей истории только это, что ли, запомнил? Ой, ну помечтать нельзя. Игорь Борисович, президент всея Руси, звучит. Мрм, звучит ужасно, я тебе так скажу, бать. Людишки сами должны о себе заботиться. Когда они поручают эту работу кому-то, то хорошие люди за нее не берутся. Хорошим людям нахрен не нужно тратить свою жизнь на удовлетворение потребностей других. Они же не держат в уме поиметь гешефт с этого дела. А те, кто хочет на чужом горбу в рай заехать, тут как тут. Всего-то надо наобещать с три короба и забыть. «Сынок, прямо слова, достойные президента. Когда я видел тебя в последний раз, ты ныл, что денег не хватает». «Да, я раньше всегда ныл. Как я сам себя терпел». «А можно еще пельмешек?» Тарелка Антоша была пуста. Я спохватился и закинул еще мороженых поминальных пельменей в кипяток. «Пять минут потерпи». «Зачем терпеть? Давайте выпьем», — предложил отец. «Я больше не буду», — отказалась Ляля. -ля. Не хочу страдать, как в прошлый раз. Какая женщина! Отец отставил в сторону четвертую стопку и разлил в три. Прямо как наша мать в молодости. Тоже при родителях старалась выглядеть скромнее. Я закатил глаза. Водка уже развязала язык отцу, а он славился тем, что после определенной степени опьянения не лез за словом в карман. Вскоре змей, не доев вторую порцию, сладко задремал. У него такая особенность. Выпивает, засыпает, внезапно просыпается, совсем трезвый, и опять выпивает. Да, сын, кому расскажешь, что со змеей выпивал, отправят на обследование, еще и права отберут. Вот поэтому и не рассказывай. А ну как увидят? Бать, мы ненадолго. Я пришел, чтобы вы знали, что со мной все нормально. Теперь надо к родным Ляли и Антоша наведаться. А потом мы пойдем в город миров Транзабар. «Зачем? Сами не знаем, но чувствуем, что надо». «Ну, не знаю, что на это сказать. Надо так надо. До этого у тебя все было через одно место. Может, тут пойдет как надо. Правда, сразу скажу, мать не одобрит. Это ничего не изменит. Кстати, бать, иди проверь ее». Отец поднялся и ушел. Через минуту раздался плачущий голос матери. «Женщинам нужно больше времени, чтобы принять что-то радикально новое», пояснил я. «Бедная», — вздохнула Ляля, -ля. — «моих ждет то же самое». Дальше наша вечеринка пошла на спад. Мы с и начали клевать носом. Отец заметил, что нам уже тяжело с ним общаться, и разобрал диван в зале. «Стесняюсь спросить, вы вместе спите?» — спросил он нас с кошкой. Ляля -ля выпучила глаза, но сдержалась. В определенном смысле это был комплимент. Отец будто не замечал, что она не человек в его понимании. «Вообще-то нет, бать, но из-за дефицита спальных мест можем лечь вместе, но под разные одеяла, правда?» «Да», — согласилась кошка облегченно. «А что ей оставалось?» «А вашего товарища куда положить?» «Я его сам положу, рядом, на пол. Подушка ему нужна. Неси, а то обидится еще». «Мы легли спать!» Первый раз за последнее время я чувствовал себя уютно и защищенно и знал, что ничего плохого произойти не может. Во сне Ляля сложила на меня ногу и руку и затарахтела по кошачье. Стало тепло и приятно, и мне кажется, я провалился в сон с блаженной улыбкой во все лицо. Утро началось с шума доносящегося из кухни. В дверной проем мне было видно, как мать мнет на столе тесто. Отец сидел рядом с ней и, кажется, похмелялся. Я слышал их приглушенные голоса. «Борь, ну как такое возможно? Что это вообще? Хоть иди в церковь и вызывай попов дома свящать». В принципе, я не сомневался, что моя мать будет себя вести именно так. «Зая, ты радуйся, что сын живой. Он мне такого вчера рассказал, что я тебе пересказать не смогу. Но так натурально, что я поверил ему, и эти тоже поддакивали». «Какая разница нам-то с тобой, как они выглядят? Говорить умеют, да еще как. Этот змей, как наш сосед Палыч, разговаривает интеллигентно, по уму. И за воротник заложить не дурак. Не знаю, у меня сердце колет, как вспомню его здрасте. Алин, давай, чтобы мы с тобой не показались перед ними недрессированными животными вести себя учтиво. Кто его знает, зачем они нашему сыну даны? Пусть у них останутся, а нас...» Хорошие воспоминания, чтобы любили приезжать к нам на пельмени. Я услышал, как отец отправил рюмку в рот и захрустел огурцом. Да тебе хоть черт, лишь бы выпивать вместе. О, начинается. Раз в год гостей встречаем, и то с ограничениями. А что, хорошо будет, если напьешься до просячего визга? А что, и я имею право побыть животным. Отец, кажется, играючи шлепнул мать. Чучу, зай, больше не буду, пока не проснутся. Я заворочился, Змей тут же поднялся. «Жорж, я уже давно не сплю. В туалет хочу, но боюсь напугать твоих родителей». «Бедняга, пойдем». Мы вышли в прихожую. Мать с отцом резко замолчали. «Встали?» — не своим голосом спросила мать, не сводя глаз со змея. «Здрасте. Хорошо спал. У вас очень уютно». Змей, видимо, слышавший разговор отца с матерью, решил действовать на упреждение. Он заполз в туалет, оставив родителей в легком трансе. «Сам справишься?» — поинтересовался я у него. «Должен». Я закрыл за змеем дверь и прошел на кухню. «Ну, я тебе говорил», — укорил отец маму. «Палычи на такое не способен». «Ну, не знаю, непривычно как-то. А так видно, что человек он хороший». «Отличный. Мы друг за другом, как за каменной стеной. А то Спартос и Арамис. Один за всех и все за одного». А это когда встанет, — поинтересовалась мать. Или она как кошка дрыхнуть любит? Не замечал. Как ее зовут? Ляля. -ля. Ой, да чтоб тебя, Ляля. -ля. Назвали бы по-обыкновенному Муркой. Может, ей в беляши вместо мяса кошачий корм положить? Мам, давай без предрассудков. Мне еще с их родителями знакомиться. Что, если они скажут про нас, Жорж нормальный, но вот мама у него как из зоопарка сбежала? Почему это? Ляля появилась на пороге кухни бесшумно. Мать выставилась на нее во все глаза, продолжая неистово мять тесто. «Мама, давайте я вам помогу». Ляля не удержалась от давней заготовки. Мама нашарила ногой стул и села. Отец с дрожащей рукой потянулся к бутылке. «Я пошутила», — засмеялась кошка, открыв рот с нескромными клыками. «Мы с вашим сыном друзья, не более. Жорж, покажи мне ванную, я умою мордочку. Идем». На выходе из кухни я показал родителям кулак из-за спины. «Ну ты мать!» — услышал я укоризненный шепот отца. «Прости, этого следовало ожидать», — оправдался я перед Лялей, когда мы закрылись в ванной. «Все нормально, Жорж. Все проходит гораздо лучше, чем я себе представляла». «А ты тоже хороша, не удержалась. Мама у меня уже старенькая, стрессы ей противопоказаны». «Я не заметила этого. По вам не поймешь, в каком вы возрасте». «Для мамы это комплимент, а для меня вряд ли. Пойду к ним». «Давай». Мать резала тесто на куски. «Чем сегодня будешь баловать?» — поинтересовался я у нее. «Беляшей напеку? Твоим-то можно?» «Мама и папа, давайте договоримся. Квартира у вас маленькая, все слышно, поэтому, чтобы не позориться, не обсуждайте моих друзей вслух. И это, мам, перестань проверять тапки, а то Ляля догадается». «Сын, я ей то же самое втолковывал, но она, знаешь ли, уже в том возрасте, когда из всех радостей осталось только желание перемывать кому-нибудь косточки». «Замолчи ты, старый, дай сюда бутылку. Шары залил уже с утра». Отец убрал початую бутылку за спину. «Не дам. Умей воспринимать критику правильно. Хватит вам. Бать, отдай бутылку. Я думал, что ты нас повозишь сегодня, город покажешь, дачу». «Ух ты!» «А что ж ты меня не предупредил вчера?» — отец вернул бутылку. Мать быстро убрала ее в холодильник. «Ладно, дашь машину, я сам повожу гостей. Бери, только у меня что-то сцепление ерундит». «Главный, что ли, потек? На светофоре обязательно на нейтраль надо переключаться, иначе машина трогается сама, рычаг уже не выдергивается. Разберусь». «А был бы президентом, у твоего бати не возникло бы таких трудностей», — не применул отец припомнить тот понравившийся ему вариант мира, в котором я занимал пост главы государства. А если бы у бабушки был член, то она была бы дедушкой. Пфу! Плюнула мать и попала на сковородку с горячим маслом. Оно зашкварчало. Пора! Она положила серые белиши в горячее масло. По дому разошелся густой аромат жареного. Змей тут же явился проверить его причину. Необычно пахнет, как в транзабаре. Вспомнил он ряды гастрономических лавок. «В этом городе». «Действительно, напоминает», — согласился я. «Походу, Антош, твой метаболизм скоро перестроится на новый лад, и ты начнешь набирать жирок. Родственники не признают». «Плевать, Антош уже никогда не будет прежним». «Почему бы не начать меняться со своего метаболизма?» — Змей заговорила себе в третьем лице. Мать не сводила с него глаз. С одной стороны он пугал ее, но с другой ей казалось умилительным, что какая-то скотина разговаривает на человеческом языке. Пришла кошка с полотенцем в руках. «Извините, но от меня много шерсти остается». Она показала белое полотенце со следами серых катышков. «Ничего страшного», — успокоила ее мать, деланно вежливым тоном. «Брошу в машинку, отобьется». «Спасибо», — поблагодарила ее кошка. Мы позавтракали. Еда пришлась всем по вкусу. Змей с отцом запили завтрак пивом, украденным мною из другого мира. «Ну, а теперь поедем смотреть мой мир», — предложил я друзьям. Змей и Ляля с радостью согласились. Отец отдал мне ключи и документы. «Сейн, а может, ты угонишь мне нормальную тачку оттуда?» «Бать, я невеликий автовор, да и зачем она тебе? не зарегистрировать, ни запчастей купить?» «Ну да, ну да». А машину все равно хочется, нам на пенсию уже не купить. Неужто нам с матерью теперь до смерти мучиться с этой колымагой? Бать, я подумаю, но обещать не буду. Ладно, сынок, думай, золотишко намыть да сдать у нас. Или еще какой бизнес. Бать, вот не думал, что у тебя такой криминальный склад ума? Так пока ты легально заработаешь, я уже точно не дождусь. Хорошо, обещаю присмотреть в других мирах чего-нибудь, что можно выгодно здесь сдать. «Молодец! Первый раз от тебя слышу что-то, что мне нравится!» «Да ладно тебе, бать!» Чтобы не вызвать подозрений у соседей, Антоша завернули в ковер, а на Лялю накинули плащ с капюшоном, который носила мать. Со спины ее легко можно было принять за человека. Мы с отцом взяли ковер. Весел он прилично. Отец хоть и был на веселе, но тяжесть чувствовал, крихтел и охол. Ляля шла позади нас, навстречу, как на зло, попалась соседка. «О, Игорек, нашелся!» «Да, тетя Маш, нашелся. Мамка вам все расскажет». «А что, ковер куда несете?» Как же она могла пропустить такой интересный случай, как вынос ковра? «На дачу!» — ответил отец. «Не мешай!» — встала на дороге. «Ладно, ладно, мне-то какая разница?» Мы прошли мимо тети Маши, как через рамку металлоискателя. Я каждую секунду ждал, когда она воскликнет «А, змея!» Пронесло. Но не совсем. «Алина, а чё это ты в плаще в такую жару?» «Это не мама. Это моя девушка. У нее светобоязнь». «А, понятно». Соседка не сдвинулась с места, наблюдая спины нашей процессии. В ее воспалённом сознании уже генерировались миллионы вариантов нестандартного поведения соседей. Она искала зацепки, не зная, какую из возникших версий выбрать. Ляля, -ля, надо отдать должное ее желанию разыгрывать, медленно повернула голову и посмотрела на соседку. Из-за слабого зрения и плохого освещения в пятиэтажках сумрачно даже днем, особенно на последнем пролете, тетя Маша не увидела ничего подозрительного, кроме ярко сверкнувшего отблеска света в глазах кошки. Соседка вздрогнула и прытко побежала домой. «Я усадил друзей на задний диван, закрытый от любопытных взглядов тонированными стеклами. Отец сначала хотел вернуться домой, но передумал. «А чего я дома сидеть буду? Я с вами!» «Поехали!» — согласился я. Мы покатались по городу. Это был первый случай для нас, когда мы провели так много времени среди местных, не находясь в заключении. «Друзей впечатлил мой город!» Я свозил их в Макдак, в блинную, купил медовухи змею, ляли молочный коктейль, затем мороженое обоим. Последнее оставило их в полном восторге. Змей сконцентрировался на непривычных ощущениях замерзания изнутри. В жизни я всегда остывал снаружи внутрь, а это наоборот, так непривычно. В кошачьем мире ляли до мороженого просто не додумались. Теперь я знаю, на чем можно заработать моим родителям. Жорж, запиши, пожалуйста, рецепт его приготовления. В общем, поездка получилась не просто эмоциональная, но и полезная. Я был рад, что всю дорогу мои друзья не скучали, искренне интересуясь всем, что видели. Их очаровали широкие дороги, обилие транспорта, высокие здания, дети, светофоры, случайный флешмоб, полицейская машина с включенной сиреной и проблесковыми маячками. Насмотревшись на город, мы поехали на дачу. Мать велела нам с отцом заодно полить ее грядки. Ляля добровольно взялась помогать отцу, пока я нажигал угли в мангале. Змей ползал по огороду, пугая соседских кошек. Вскоре я пригласил всю компанию на шашлык. Был он, правда, казенный, но ввиду нашего неорганизованного появления заниматься маринованием по всем правилам не было времени. «Прошу к столу, господа и намирцы это последнее из триумвирата блюд после пельменей и белишей, которое правильно представит вам мой мир». «Выглядит с ног сшибательно!» — кошка облизнула мордаху, насмешив отца. «Прямо как обыкновенная кошка!» — удивился отец. «Бать!» — укорил я его. «Да ладно тебе, что-то должно нас объединять с предками». «Это он в мать! А рта не дают открыть, мудрую мысль высказать!» Отцовская шутка вызвала смех. «Ладно, ешьте, а то остынет». Мы просидели на улице до половины третьего ночи. Я разжигал огонь в мангале, чтобы он немного освещал и согревал нас. Болтали ни о чем и наслаждались тишиной и спокойствием. «У нас еще не было такой ночи», — призналась отцу расчувствовавшаяся кошка. «Непривычно». «Так оставайтесь у нас, поживите. У сына квартира есть», — предложил отец. «Нет, не останемся. Мы теперь люди миров, а не одного мира. Надо учиться жить там. Это новый уровень всего и, в первую очередь, взаимоотношений между разными видами разумных существ. Наша цель — город Транзабар. Оттуда у нас все началось, и там, я думаю, мы получим некоторые ответы на наши вопросы», — в своем философском стиле ответил Антош. Да, бать, нам теперь будет тесно от мысли выбрать какой-то один мир на всю жизнь. Понятно. Отец вздохнул. Ни хрена, конечно, не понятно, но говорите вы убедительно, так что просто соглашусь. Когда уходите? Утром, — сообщил я. Понятно. Домой не заедешь? Нет, бать, езжай один. Ты не забывай, о чем я тебя просил, — напомнил отец. Не забуду, бать. Сон все же сморил нас. Мы улеглись внутри небольшого домика. Нам сляли и достались старые кровати, мои ровесники. Антошу было все равно, где спать. Отец лег в машине. Мы ушли раньше, чем он проснулся. Признаюсь, уйти оказалось тяжелее, чем я себе представлял.